Глава тридцать девятая «Вокруг нас сотрясся весь Белый дом. Что я натворил?» Меня захлестнуло тошнотой, когда я перевёл взгляд с Крылаты на сметый шарик, который раньше был мотиватором в энергосистеме. Без него смерть Крылаты убьёт всех нас. Пыч соскочила со своего места и кинулась к Крылате. «Нужно остановить кровотечение!» Заорала она на мне. Я подбежал и оторвал огромный лоскут от белого платья Крылаты. Пейджским колоткане прижала её к крани. При этом пол у нас под ногами задрожал, и я покачнулся. Она умирает, сказала Пейдж. Я наблюдал за губами Крылаты. Она ещё втягивала ртом воздух. Я Я не собирался её убивать, но она нападала на тебя и и на этом всё, понял я. Я бы позволил всему миру распасться на куски, но не дать Пейдж умереть, если б только мог что-то остановить. Но остановил ли я? Если крыла-то умрёт, все мы тоже погибнем. Я и Пейдж. «Нам нужен ещё один кусок ткани», — сказала Пейдж, отнимая от раны промокший лоскут и отшвыривая его прочь. «Я поспешно оторвал ещё». «Придави тут». сказала она, сжимая мои руки в камок ткани, а сама проверила дыхание крылатой. Ты обо всём догадался, произнесла Эпик голосом едва ли громче шёпота, а её глаза с трудом открылись, трепеща ресницами, и она встретилась со мной взглядом. Умный мальчик. Я всегда боялась, что со мной никто не станет играть. Даже теперь Она уставилась ни на что в особенности, но потом взгляд её вновь нащупал моё лицо. "Но это же будоражило, правда?" проговорила она. "Не смейте умирать у нас на руках", произнесла Пейдж, крылато улыбнулась. "Прими страх смерти", отведаила Крицы. "Попробуй её". Слова смолки. Не успела она договорить. а глаза её больше не двигались. Лицо Пейдж затопило ужасом, когда она проверила пульс крылаты. Она умерла. Когда она это произнесла, снаружи что-то застонало. Я кинулся к окну и посмотрел на Люкс. Он неистово содрогался, точно его раздирало сотня землетрясений разом. Пейдж перехватила мой взгляд. В нём больше не было надежды. Вот тут Белый Дом и начал падать. Я инстинктивно потянулся к чему-то, но держаться было не за что. Это всё равно было ни к чему, уж точно когда мы врежемся в землю и обратимся в пыль. Желудок у меня съёжился от внезапного свободного падения. Открепившиеся предметы, наконец-то освободившись от хватки крылатой, попадали вокруг нас на пол — Хуже всего. Я посмотрел на Пейдж и понял, что подвёл её. Я подвёл всех нас.